«Классно, фриц пробомбил!» Наши гаубицы стояли на взгорке под невысоким бугром справа от хилой рощицы. Кругом болото. И кроме этого места поставить орудие так, чтобы их не видели немцы с земли, было негде. Не нравился нам этот взгорок. Как на пупу сидим на нем, пусть и под бугром. Для гаубицы, для себя, ночью вырыли неглубокие окопы, насколько позволяли близкие подпочвенные воды. Замаскировали окопы с орудиями и масксетками, Сверху набросали свежей зелени. Но все равно наблюдатели с неба четыре равноудаленных холмика говорили об искусственности предметов. Рано утром в небе появилась рама. Немецкий двухфизеляжный самолет-разведчик появился с утра пораньше, когда в лучах сходящего солнца особенно четко выявляют себя различные цели. «А вот не засекает он нас!» задрав вверх голову и наблюдая сквозь отверстия масксетки, самодовольно заявил заряжающий Хапов. Молодой курносый парень, бывший горьковский колхозник. «Не каркай, может, и видит, да за мелочь принимает, поважнее цели ищет!» Солидно возразил ему степенный пожилой замковый Карпов. «А мы что, неважная цель? Если бы они там на раме знали, сколько пехоты вы перебили, сколько НП и КП уничтожили, да пулеметов не счесть, они бы специально охотились за нами!» подвелоток уток командир орудия Бобылев. Высокий, встроенный красавец-сержант в хромовых сапогах. Солнце уже поднялось, когда принесли нам завтрак в термосах. Я был старшим на батарее, то есть офицером, который отвечает за орудие расчеты, точность стрельбы и является заместителем командира батареи. Сам же командир батареи постоянно находился на НП. Так как пристрелочным является первое орудие и все одиночные выстрелы делает оно, я постоянно находился при нем» поэтому и ел вместе с первым расчетом, да и время в ожидании команд на стрельбу обычно коротал рядом с ними. Только мы расселись между станинами орудия, вроде бы как между раскинутых родных ног сидящие на полу любимые мамочки, приспособили на коленях котелки, а некоторые уже и ложки поднесли ко рту, как в вышине раздался страшный силой рев, и из-за рощицы, что слева от нас, на небольшой высоте выскочил желтобрюхий юнкерс. Он уже сбросил бомбы и, выходя из пике, поворачивал вверх. Свист падающих бомб потонул в адском реве мотора. Рев самолета оглушил нас и не успели опомниться, как в метре от нас, у правого колеса гаубицы, почти под лафетом, вырезалась в землю бомба. Весь оков вместе с орудиями содрогнулся и будто подпрыгнул от мощного удара. Орудие чуть не опрокинулось, из-под нас ушла почва. В ужасе мы раскрыли рты, застыв в ожидании. Каждый успел представить, как летит вверх тормашками гаубица, как разметывает взрывной волной сидящих возле огневиков, и в результате остается большущая воронка, из высоких насыпанных краев которые торчат лишь станины гаубицы до руки ноги артиллеристов. Но взрыва не последовало. Упав чуть не на орудие, бомба не взорвалась. «Быстро в ровике раздалась моя команда. Была вероятность, что бомба замедленного действия. Не успевшие прийти в себя батарейцы, сломя голову, бросились в ровики усы. Следом прыгнула я. Прошло две, три минуты. Взрыва все нет. Как это понять? Мне терпелось заглянуть дыру, где скрылась бомба. Подползаю к отверстию на дне окопа. Шириной оно с обычное ведро. Заглядываю внутрь, но ничего, кроме темноты, не видно. Тогда вынул из нагрудного кармана зеркальце и направил луч света в наклоненный след от бомбы. Скользнув по шероховатым стенкам скважины, луч упирается в поверхность грязной воды, на полметра не доходящей до краев вмятины. Сама же не взорвавшаяся бомба скрылась в болотном грунте. «Вы там живы!» — кричат нам от второго орудия. «У нас бомба угодила под гаубицу и не взорвалась! Потерь нет!» Иду посмотреть, что же случилось с остальными тремя гаубицами. Что они целы и так видно за полторы сотни метров. А вот куда угодили бомбы, интересно. Обойдя все орудийные окопы, я увидел одно и то же. Около колеса каждой гаубицы, зияло размерами с ведро отверстия и ничего более. — Как точно засекла нас рама! — А по наводке, Юнгерс, как в лунке картошку бомбы сбросил! — обсуждают батарейцы случившееся Надо же так точно пробомбить! — восхищается сержант Браилко, командир четвертого орудия. «Буквально под каждую гаубицу положил бомбу. Вот это ас!» «Взорвались они! Вот такие воронки были бы!» Развел руки в стороны наводчик Осетский. «И батареи как не бывало!» «Я тоже поражаюсь. Каждая из четырех бомб упала точно под колеса предназначавшейся ей гаубицы. Но эти разговоры во славу немецкого летчика нам ни к чему. Обязательно донесут. Неприятности не оберешься!» Пробомбил-то хорошо, как и положено, но почему ни одна бомба не взорвалась, вот вопрос. Уважив своих солдат от ненужного разговора. Может, болотный грунт сработал как амортизатор? При тут амортизатор? Взорваться должны, как только коснулись почвы. Все дело во взрывателе, ребята, поясняю. Если бы были нормальные взрыватели, вся батарея взлетела бы на воздух. «Может, интернационалисты на немецком или швейцарском заводе при сборке взрывателей какой-то шарик не положили в нужное место?» «Скорее всего, так оно и есть», — подтвердил я. «Достаточно одному рабочему на конвейере опустить шарик не в ту дырку, и все в порядке, взрыватели не сработают». «Представляю, как горевал немецкий летчик, когда оглянулся назад. ищет взрывы, а взрывов нет!» «Повезло нам!» За всю войну первый раз вижу, чтобы из четырёх бомб ни одна не взорвалась.